Глава 34. Ника, довольная, спустила ноги с кровати, накинула длинный шёлковый халатик фисташкового цвета, который так хорошо оттенял её загорелую кожу, и, крадучись, пошла вниз вслед за Саидом. Она вынашивала план вместе несколько недель. Ей хотелось не просто вывести Веру на чистую воду, ей хотелось её унизить, растоптать. Рассказать Саиду, кто есть кто, на самом деле, было слишком банально. Нике нужно было изобрести что-то другое, чтобы раса навсегда отвратила Саида от Веры, а Веру — от Саида. Сначала Ника испугалась самого страшного. А что, если домработница рассказала мужчине всю правду? Однако, понаблюдав за Верой, убедилась, что у той кишка танка признаться. Да и наверняка, если бы Саид узнал, что она, Ника, и есть Покровская... как-то дал знать об этом, настрочил бы ей злую СМСку или ещё что-то. Он был мужчиной импульсивным, не смог бы промолчать. Решение, как расставить всё по своим местам, пришло к ней довольно быстро. Через общих знакомых, которых оказалось не так уж и мало, если хорошенько поискать, Ника выяснила, что Саид частенько коротает вечера в ночном клубе «Клуб», которым владел его двоюродный брат. Наведавшись пару раз в заведение и разговорив с лавоохотливого бармена, Ника узнала, что Саид не пропускал почтение одной пятницы. Организовать всё остальное было плёвым делом. Ника услышала, что Саид зашёл на кухню. «Вера?» — послышался его голос. «Какого чёрта ты здесь делаешь?» «Я...» «Саид!» — раздался за спиной голос Ники. «Не мешай Вере наводить порядок. Ты, кажется, собирался уходить?» На губах Ники играла невинная улыбка. Саид переводил удивлённый взгляд с Веры на неё. «Вы знакомы?» — ничего не понимая, проговорил он. «Это Вера моя домработница или служанка, или уборщица», — закатила глаза Ника. «Не знаю, как правильно сейчас называют прислугу». «Прислугу?» — эхом откликнулся Саид. «Именно, прислугу». «Я ни черта не понимаю». Он обернулся к замершей у раковины Веры. «Объясни мне». «Позволь, это сделаю я», — предложила Ника, скрещивая руки на груди. «Вера — моя служанка. Она никакая не Вера Покровская. Всё, что ты знаешь о ней, — сплошная ложь. Хотя, впрочем, нет», — хмыкнула Ника. «Кое-что всё-таки было правдой. Её на самом деле зовут Верой. Только она не Покровская. Не та девушка, с которой тебя хотел свести отец». Настоящая Вера Покровская, точнее, Вероника Покровская, — это я. «Чего?» — опешил Саид. «Понимаешь, тогда, несколько месяцев назад, мои родители решили меня выдать замуж за совершенно неизвестного мне человека», — начала объяснять Ника. «Я, конечно, допустить этого не могла. Вот и попросила свою служанку притвориться мной. Тогда я ещё не знала, что ты тот самый жених». Глупо, конечно, получилось, что я не смогла узнать заранее. Тогда бы и не было этого представления с Верой. Но кто же знал?» Растянула Ника губы наподобие улыбки. «Подожди!» — рявкнул Саид, прерывая её тираду. «Какого ты мне тут втираешь?» «Ты — Ника Покровская, а она — моя служанка!» Закончила Ника. «Я попросила Веру об одолжении всего один лишь раз!» Она зло стрельнула глазами в сторону Веры, стоявшей, опустив взор. «Притвориться мной, чтобы отвадить неизвестного мне жениха». Она согласилась, правда, потребовала за свои услуги баснословную сумму. Время поджимало, и мне ничего не оставалось, как согласиться. А потом Верочка решила, что ей мало, и начала меня шантажировать, грозясь рассказать родителям про ту историю с переодеванием. «И ты знаешь…» Ника перевела невинные глаза на хмурого Саида. Я сначала сглупила, повелась. Дала ей денег один раз, второй, третий. Это теперь я понимаю, что нужно было позволить ей всё рассказать. И тогда бы ты узнал правду о том, что Вера Ника Покровская — это я. Но я испугалась реакции отца. Он, знаешь ли, бывает слишком крут. Я думала, Вера остановится в выклянчивании у меня денег. Не будет же она шантажировать меня вечно, — не переводя духа, Ника продолжала. «А тут на днях мне попались в интернете ваши фотографии с Верочкой, где вы упоённо распеваете песни, и до меня дошло. Ведь девочка решила не только меня поиметь, но и тебя, Саид. Она решила не останавливаться на шантаже, а заполучить себе богатого женишка. Её, конечно, можно понять. Кому охота в 20 лет драить чужие унитазы, вот она и решила взлететь повыше». Закончив тираду, которую она выпалила на одном дыхании, Ника торжествующе посмотрела на Веру. «Это неправда!» — голос Веры сорвался, надломившись на самой высокой ноте. «Неправда?» — Ника сузила глаза. «Неужели ты рассказала Саиду о том, кто ты на самом деле? Что ты не Вера Покровская?» «Саид, она всё врёт!» Вера искала взглядом его глаза, пытаясь найти в них понимание, убедиться, что он поверит ей, а не Нике. ты вера покровская спросил он вера помотала головой чувствую как по щекам заструились слезы я хотела тебе рассказать пыталась несколько раз но но что рявкнул саид что а ты всю дорогу обманывала меня все совсем не так тебе деньги были нужны ты делала это из за денег да от гнева у саида неистово запульсировала вена на виске «Да не было никаких денег, Ника врет», — пыталась убедить Саида Вера. «Ну, конечно. Тогда, может, откроешь сейчас банк онлайн, и мы посмотрим, сколько ты от меня получила», — ехидно пропела Ника. «Пожалуйста», — Вера бросилась к телефону, — «мне скрывать нечего». Она включила мобильник и тут же побледнела, увидев пришедшее оповещение о пополнении карты на несколько больших сумм. «Но... но...» Она подняла заплаканные глаза на Саида. «Я не понимаю». Он вырвал у неё телефон и бросил взгляд на всё ещё светящийся экран. Телефон звонко шмякнулся о стол. «Бог мой!» Саид запустил руки в волосы. «Ты не просто обманула меня, ты ещё и опустилась до шантажа. Только не пойму, на что ты рассчитывала? Что я никогда не узнаю, кто ты на самом деле?» В глазах Саида было столько ненависти, что Вера отшатнулась. «Или что влюблюсь в тебя без памяти и не замечу твоих мерзких поступков?» «Она рассчитывала поиметь с тебя всё, что только можно. Может, хотела залететь, чтобы ты уж точно никуда не делся?» Пожала плечами Ника. «Она обещала мне, что за изрядную сумму не просто притвориться неадекватной девицей, но и переспит с тобой, если потребуется», — вставила Ника. «Слишком заигралась девочка». «Всё совсем не так!» — в отчаянии крикнула Вера. «Не так? Тогда как ты объяснишь деньги, которые я платила тебе, шантажистка? Заткнитесь обе!» — рявкнул Саид, поднял руки вверх и помотал головой. «Всё, всё с меня хватит!» Он вышел из кухни, а через мгновение хлопнула входная дверь. Вера дёрнулась, будто её ударили и всхлипнула. Ника прошла к разделочному столу, Взяла лежавшее на нём кухонное полотенце и швырнула его Вере. «Утрись!» Вера даже не сделала попытки поймать полотенце, и то, ударив её в лицо, упала на пол. «Зачем ты всё это подстроила?» — спросила она Нику. «Нет, вы только посмотрите на неё! Зачем я это подстроила? У тебя ещё наглости хватает спрашивать!» Ника выудила из широкого кармана халата пачку сигарет и зажигалку, прикурила, выпустив в потолок дым. Ты парни моего пыталась увести, захотела жить на всём готовеньком? Перебьёшься. Ты должна была встретиться с ним один раз и забыть. Но ты решила, что и с меня денег поимеешь, и богатого мужчину к рукам приберёшь. Ты же ничего мне не заплатила, и я... Я и не настаивала. «Как видишь, заплатила», — рассмеялась Ника. «Тебе нужны были деньги для твоей чокнутой мамаши? Теперь у тебя их достаточно». «А рот на чужого мужчину разевать не смей, Саид, не для тебя». «Он ведь не любит тебя!» — в сердцах крикнула Вера. «Полюбит, куда денется. К тебе он точно на пушечный выстрел теперь не подойдёт, а я прихвачу его тёпленьким, утешу и обласкаю». Ника, сложив губы колечком, выпустила сигаретный дым, уставившись на Веру. «Уже утешила и обласкала», — засмеялась она. «Что стоишь?» Убирайся отсюда, дрянь. И в особняк к родителям не смей возвращаться, иначе я скажу отцу, что ты украла мои бриллиантовые серьёжки или ещё что-нибудь. Ну, пошла вон. Вера Пулей вылетела из кухни, только и успела, что прихватить сумку да куртку, висевшую в входной двери. Она ничего не видела перед собой, взор застилали слёзы. Снова пошёл мокрый снег, он смешивался со слезами Веры, хлестал по разгоряченным щекам. Залеплял волосы и глаза. Резкий порыв ветра ударил девушку в грудь, выбивая из неё последние остатки надежды, заставляя захлёбываться в собственном отчаянии. Вера сунула руки в рукава куртки и только сейчас заметила, что она так и не сняла ярко-оранжевых резиновых перчаток, в которых мыла посуду. Ника оглядела неприбранную кухню, поморщилась, но тут же довольно улыбнулась. Саид перебесится, успокоится, а потом она возьмёт его тёпленьким. Или она не Ника Покровская.